Жанна и Барон, взявшись под руку, обошли все, не пропустив ни одного уголка, затем они медленно прогулялись по длинным аллеям тополей, окружавшим так называемый парк. Трава уже появлялась под деревьями и расстилалась зеленым ковром. Рощица поистине была очаровательна, и ее извилистые дорожки, разделенные изгородями листовы, перекрещивались друг с другом.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 Затем они углубились в лес, спускавшийся к морю по склону извилистой долины. Вскоре показалось и пор. Женщины, чинившие тряпье, сидя на пороге своих жилищ, смотрели им вслед. Покатые улица с канавой посредине, с кучами отбросов у дверей домов, издавала сильный запах рассола. Темные сети, в которых там и сам виднелись застрявшие блестящие чешуйки, похожие на серебряные монетки, просушивались у дверей лачук, откуда несся запах жилья,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 Лодки местных жителей, вытащенные на откос усеянной галькой, отдыхали на боку, подставляя солнцу свои круглые щеки, блестевшие смолой. Несколько рыбаков готовили их к вечернему приливу. Подошел матрос, предложивший рыбу, и Жанна купила камбалу, которую ей хотелось самой отнести в тополя. Он предложил также свои услуги для прогулок по морю, повторив несколько раз к ряду свое имя, чтобы оно лучше осталось в памяти. «Лястик». «Жозефен лястик!» Барон обещал не забыть его. Пошли обратно в замок. Огромная рыба утомляла Жанну, и она продела ей сквозь жабры отцовскую палку, концы которой оба они взяли в руки. Болтая, словно дети, они весело поднимались по берегу, сияющими глазами, обвиваемые ветром, а камбала, все более и более оттягивавшая им руки, тащилась жирным брюхом по траве.